Глава 25. Мачта кренится. Вот честное слово, она кренится. Сгибается вправо, как молодая сосна под сильным напором ветра. Но всё-таки силу манипулятора маловато. Он не может вытянуть мачту, не может её сломать. Ребята, навались. Вместе мы и сила, вместе мы сможем, кричу я и показываю пример. Ладони упираются в мачту. Мышцы, усиленные механизмами экзоскелета, напрягаются, и я чуть ли не ясно слышу их треск. «Да плевать, пусть трещат! Сейчас важнее спастись!» Времени остается меньше четырех минут. А мои друзья все сидят у борта и смотрят на мои потуги. Машина урчит. Крюк крана скребет в паре, которая тоже гнется, но пока не ломается. Если сломается, то вместе с ней в воду упадет надежда на спасение. И мне никто не помогает. «Да что вы за люди-то такие!» «Я же вас спасаю! Ради вас собственной шкурой рискую! Давайте же, ребята, вспоминайте, что мы одна команда!» «Да, босс, я с тобой!» — вскрикивает Киоси и прыгает ко мне. Небольшие ладошки упираются в металл-мачты. «Я не могу оставаться в стороне, когда такие очаровательные мужчины потеют! Мы все умрем! Так умрем же вместе!» «Да за две тысячи!» «Будут тебе две тысячи, сенсей, все будет! Только толкайте, ребята! Эх, навались! Эх, еще раз! Эх, сакура ухнем! Эх, родимая сама пойдет! Потянем, потянем, да ухнем!» На последнем крике мачта треснула в местах выстрелов. Трещина протянулась от одной дырки к другой. Усиленный алюминий напомнил рвущуюся бумагу. Машина словно почуяла слабину и дернула манипулятором сильнее. Мы тоже навалились все вместе, но мачта сломалась гораздо выше того места, где крепился обруч. Крюк крана потащил её в сторону, где она удачно зацепилась с мачтой другой лодки, и вместе они уже справились с машиной. Она перевернулась на бок и грустно вспыхнула искрами в том месте, где брал своё начало манипулятор. Пока отдыхай, подруга. Ты нас здорово выручила своей рогадкой. А я тем временем попытался взяться за обруч и стащить его. Увы, Даже если мы все вместе прижмемся к мачте, то снять обруч не получится. Даже когда попытались прыгнуть вместе, шипастый ошейник мачты не хотел сниматься. Он скользил по ней вверх-вниз, но спадать не спешил. Да засада! А на цифровом табло осталось 2 минуты и 40 секунд. Через это время бомба рванет и останется от Хинина и его команды только рожки до да ножки. Хотя нет, ножек-то как раз и не будет. «Что будем делать, босс?» — спросил Киоси. Хочешь, я нахуячу тостому так, что с его пуза спойдёт пояс и будет легче забраться? Ой, какой же ты противный, протянул малышжо. Тебе слово не давали. Захлопни пасть, а то грязные трусы видно. У меня они чистые, а вот у тебя явно злобы коричневые места ли. Что? Да я тебе сейчас лишние зубы поудаляю. Так, снова в действие входят чары запрещённого оружия. Они сейчас как нельзя, кстати. Надо срочно чем-то их занять. Наёмники успешно сдерживали наступление ребят Масаши и Исаи, не давали высунуться на территорию причала. Сами прятались за кабинами яхт как за щитами и отстреливались в ответ. Так просто их не выцелить даже у медо. Но вот на самой набережной стало меньше взрывов и вспышек. Похоже, что под руководством Хакаси бойцы справились с Икудза Сакураей. Эх, наши почти победили. А нам придётся умирать, как же не хочется. А ещё эти двое снова затеяли ссору. Я сунул руки в карманы в поисках чего-либо, что может отвлечь ребят от ссоры. На свет появился шнурок Гайтан. Я перевёл взгляд на мачту, на воду. Идея снова блеснула в голове золотой рыбёшкой. Всего лишь раз мне пришлось дёрнуть, чтобы разорвать шнурок на две равные доли. Внимание, мы спасаемся, поэтому действуем заодно. Мы сейчас будем раскачивать яхту Помните, как было в бетономешалке? Сейчас действуем так же. Иоси, малыш, вот вам половину шнурка. Вставайте по другую сторону яхты. Держите крепко. Сенсей, тигр, это наша половина. Бежим на правую половину. Я показал пример, дернувшись к правому борту. Сенсей и тигр не стали противиться. Хоть за это им спасибо. Яхта качнулась. А теперь на другую сторону. В этот раз и малыш с Иоси присоединились к нам. Яхта качнулась и ни, направо, через несколько мгновений налево, направо, налево. Вы молодцы. Мы точно так же раскачивали бетономешалку, чтобы запустить барабан, а теперь сейчас нам это очень сильно пригодилось. Мы перебегали с одной стороны на другую. Яхта раскачивалась, уже черпала бортами воду, становилась скользко, но мы продолжали держаться вместе и перебегать от одного борта к другому. В один из моментов мы так сильно раскачали яхту, что она накренилась, а добавочный прыжок придал ускорение. «Наберите воздух!» Только и успел выкрикнуть я, прежде чем соленая вода накрыла нас с головой. Все-таки хорошо, что солнце не успело сесть. В мутной воде прилива было достаточно света, чтобы успеть поймать все цепи рванувшихся к воздуху ребят. Да, я видел их расширившиеся от страха глаза, когда устремился вниз к элистому дну, держа в руках их цепи. Времени объяснять не было. Воздуха могло не хватить, да и не потравишь байки в воде. Экзоскелет помог отлично. Его усилий хватило, чтобы побороть рефлексы друзей и протащить шипастый обруч вплоть до слома мачты. Обруч соскользнул так же легко, как кольцо с пальца под умелым управлением вора. Следующим заданием надо было вытащить моих пускающих позори друзей. Я обхватил обруч и как вожак стаи перелётных птиц потянул весь косяк вверх. На миг мне пришла в голову мысль: а если бы расстояние до дна не хватило? Но об этом можно было подумать и позже, под пиалу горячего мате. Мы выскочили из воды пятёркой весёлых дельфинов, и эти дельфины шлёпнулись как раз позади упавшей машины. Вух, получилось. От наёмников мы были закрыты машиной, так что появилось время немного откашляться, а кому-то и отблеваться. Да-да, хоть об этом не принято писать. Но ленивый тигр выворачивалла как будто наизнанку. Похоже, что он основательно успел нахлебаться, прежде чем я смог всех вытащить. Я затащил ребят поглубже за упавшую стрелу. Всё-таки какая никакая, а защита. Тем более, что таймер на бомбе никто не отменял. Эх, чуть не помер. Хэ-хэ, тфу. Думал, всё. Не увижу теперь своих 2000, выплюнул с водой Сансей. В этот момент зазвонил телефон. Масаши Ра тебя слышать, дорогой друг. Приветствовал я его. Я тоже рад, что ты жив. А что случилось с вашей бабах? Огромный фонтан воды выметнулся в небо вместе с обломками яхты. Порванное сиденье, блестя коричневой кожей, взлетело выше всех. Ещё одна чайка выпустила леща, уклоняясь от удара. Я не знаю, тот ли это самый лещ, что в прошлый раз, но написанное на рыбьей морде счастье можно было разглядеть, даже не напрягая зренье. Мы свернулись калачиками, защищая головы от возможных прилетов-обломков. Малышу пришлось хуже всех. Его садануло приборной доской по боку, оставив на пухлом теле длинные царапины. В основном же никто не пострадал. «Алло! Алло! Вы там еще живы?» — раздался в телефоне крик массажа. «Не дождешься!» — пробурчал я в ответ. «Фу! Я снова рад, что ты жив, Изаму Кун! Ты сегодня не перестаешь меня радовать!» Похоже, что он от меня научился извить. «Делает успехи». «Что снаружи?» — спросил я деловым тоном. «Все-таки шутки шутками, но Сакурай был еще жив. Недаром же моих друзей не отпускают чары. На набережной одолели всех. Остались наемники на лодках». «Мужчины! Войны! Вы хорошо сражались, но ваш Ока Гассира побежден. Он сбежал с поля боя!» — раздался рев Хакаси из рупора мегафона. «Если вы сложите оружие, то мы гарантируем вам сохранение жизни до суда. Зачем вам умирать за труса? Вы не сможете забрать деньги с собой в могилу. Сдавайтесь, воины. Вам не осталось другого выбора. Я считаю до трех. И последняя цифра будет означать, что живым вам не выйти. Раз. Я сдаюсь!» Тут же раздался крик с яхты неподалеку от нас. «Я сдаюсь!» «И я!» «Я тоже сдаюсь!» Крики с яхт перемежались лязганием металла, падающего на бетонную поверхность. «Наемники!» — прошипел тигр. «Никакой чести! Поэтому их мало берут в Якудзу! Чуть что сразу сдаются! Какие же они!» Он всхрипнул, а я осторожно выглянул из-за машины, ставшей нашим временным убежищем. С яхт взвились поднятые руки. На причал осторожно выступили боевики Хакаси. За их спинами виднелись макушки Масаши и Исаи. Похоже, что у ребят из скелетов и закончили своё действие. Перед моими глазами тоже потухли квадратики и красные рёвы фигур противников. Бойвики всех повязали. Масаша осторожно приблизился. Ну что, как вы тут? Цветём и пахнем, пробурчал я в ответ. Поможешь освободиться от оков? Не, я сегодня не в настроении, парировал Масаша, а потом улыбнулся. Пойдёмте, герои. Мы двинулись к цепке к выходу с причала. Возможно, именно так шли рабы на продажу, позвякивая цепями. Я всё поглядывал на то здание, где заметился Курайя. Несмотря ни на что, он был всё ещё жив, значит, мы все подвергались опасности. Да, люди Хакасе держали всё под контролем, но какой-то жучок глодал изнутри, заставлял посматривать по сторонам. Где же эта сволочь? Неужели в самом деле с Акурай сбежал? "С вами всё в порядке?" спросил подбежавший Исай. Замёрз слегка. И срать охота, ответил Киоси, а потом запнулся. Ой, ты же не о том спрашивал, пацанчик. Исаи только бросил на него взгляд и тут же уставился на меня. Да всё нормально. Вот, показал я на цепи. От украшений надо бы избавиться. Да-да, пойдёмте, там у Хкаси резак припасён, потянул Масаши. Откуда у него резак? Что за рояль в кустах? удивился Сенсей. А, что не так? Вы пленники, значит, вам положены камеры и наручники. А что может сработать лучше газового резака против металла?" Пожал плечами Масаши. "Вот мы и взяли с собой агрегат. Всё же логично, да? А если бы пуля попала в баллон?" Спросил я. "Тогда был бы большой бум, но не попала же", хмыкнул Масаши. "К тому же, не так просто прострелить бронированную машину. Так вам снимать или вы продолжите хороводы водить?" «Массаж и кун! Я не узнаю тебя!» — покачал я головой. «Откуда столько извительности? Это не пристало аристократам?» «Да ну!» — махнул он рукой. «Нервы сказываются. Ведь меня семь пуль попало. Если бы не спецкостюм, то не разговаривали бы сейчас с тобой». Возле машины мы остановились. Из багажника появился аппарат. Загорелась горелка. Магический металл поддался воздействию обычного огня. Сначала освободили моих подопечных. Я же наблюдал, что происходит вокруг. Бойцы под управлением хакаси заковали живых наёмников в наручники, после чего поставили на колени возле перилец. Наёмники с тоской уставились на морскую гладь. Да, им оставили жизни, но будут ли эти жизни лучше смерти? Единственное, что их ожидало суты тюрьма. Срок заключения будет зависеть от тяжести наказания, но вряд ли кому дадут смертный приговор. Правда, и сроки будут не маленькими. К тому времени, как подскочили полицейские машины, на причале воцарился мир. Хакаси вышел вперед и представился. Как оказалось, он был лично знаком с генеральным суперинтендантом полиции, поэтому после звонка в вышестоящие структуры и поступивших быстрых вводных корректировок полиция забрала с собой оставшихся наемников. Кареты скорой помощи разобрали пострадавших. Мы же освободились от оков. Подъехавший мастер Нагай обнял сенсея, обрадованно улыбнулся. после чего не удержался и сунул таки по прошайке пару тысяч. Зря. Сенсей тут же убрал деньги, после чего снова начал конючить. Мастер Нагайя обернулся к нам. «Я увезу их. Судя по виду, они немало голодали. Надо накормить и помыть. Если что, так Аги-сан, вы сможете потом прибыть в поместье Камото и повидать своих друзей». «Я благодарю мастер Нагайя за ваше содействие. Ваша помощь неоценима». Мои друзья, и в самом деле, заслужили немного отдыха. Мы чуть позже подъедем. Правда же, ребята? Масаши и Исаи чуть под успокоились и кивнули. Да, мы подъедем позже. Сейчас надо скинуть азарт войнушки. Я бы выпил чаю, пожал плечами Масаши, думаю, что Хакаси сможет разобраться с полицейскими, а мы тем временем посидим где-нибудь в ресторане. Утихаем и адреналин в крови. Какаси словно услышал слова Масаши, так как в этот момент поклонился разговаривающему с ним офицеру полиции, после чего направился к нам. "Господа", коротко кивнул лысый человек со шрамом. "Наши потери составили четверо убитых, семь человек ранено. Со стороны противника убито 22 человека, 12 ранено, восемь человек сдались". С Акурайю Симасом, он был среди них, спросил я с затаённой надеждой. "Нет. Этого человека нам не удалось обнаружить. Мои ребята прочесали весь дом, откуда предположительно были произведены выстрелы из винтовки с оптикой. Никого похожего на вас, Такагисан, обнаружено не было. На крыше были найдены три гильзы. Какаши показал пакетик с гильзами. Будут отданы после снятия отпечатков пальцев в полиции. Никого похожего, никого похожего. Почему-то я замеру, слышав два этих слова. Они искали кого-то похожего на меня. А на самом же деле, он может быть ещё здесь, проговорил я. Он может быть где-нибудь рядом. О чём ты говоришь, Изаму? спросил Исай. Скорее всего, он уже далеко отсюда. Как началась заварушка, так и сбежал. Ну не дурак же он, чтобы оставаться и ждать, пока его найдут. Тем более, что ты верно угадал направление, откуда были произведены выстрелы. Не дурак. Он далеко не дурак. Он Он но перепон и может принимать любую личность. проговорил я. Так что он может быть где угодно. С аккурай запросто мог поменять лицо и беспрепятственно выйти из здания. Хуже того, он мог затаиться в каком-нибудь другом месте и сейчас целиться в нас. В этот момент я увидел, как к набережной подъехала знакомая машина. Чёрт побери, а её-то сюда зачем принесло? Из машины вышел Хаяси, открыл заднюю пассажирскую дверь и подал руку. Наружу выбралась Мизуки Сата. Её брови недовольно хмурились, изображая силуэт парящей чайки. Сато-сан, уходите отсюда, выкрикнул я. Тут не безопасно. Тот для тебя сейчас станет небезопасно, гаркнула она в ответ. Почему не сказал Нама о предстоящей операции? И что я мог ответить? Что не доверяю якудза? Что не хотел привлекать лишних людей? Что подумал плохое про Казанцубаса-кай? Какой ответ сейчас не выбери, он всё равно будет плох. Но пусть ответ будет плох, лишь бы она отсюда убралась. Я снова почувствовал, как по спине словно провели острой щепочкой. Снова этот ненавидящий взгляд. Я начал озираться по сторонам. Где? Где? Где? Почему я его не могу почувствовать и увидеть? Возле меня стояла Мизуки, чего-то орала, а я весь перешёл в глаза. Я должен был увидеть этого ёбаного снайпера раньше, чем он сам себя обнаружит. Четвёрка друзей по чарам запрещённого оружия почти сели в машину, когда я увидел, как по плечу Сансея ползёт маленькая красная точка. На робу, зарал я, что было силы, и одним гигантским прыжком преодолел разделяющее нас расстояние. Мне удалось сбить его с ног в последний миг. Старик закрехтел, а я увидел, как на асфальте дороги появилось новое отверстие. Судя по направлению вылетевшей крошки и углу углубления, скорость полёта. "Госпожа Мизуки!" выкрикнул Хаяси, кидая следом за подскочившей Вакагасирой. Она выхватила пистолет, прицелилась и выстрелила в то окно соседнего здания, которое ей показалось подозрительным. Зазвенело стекло. Но нет, это не то здание. Сакурай был правее. Я уже увидел его шевеление возле грязной занавески при открытого окна. "Дай мне 2000, молодой болван", вцепился в руку Сансей. "Ты испачкал моё кимоно. Оно денег стоит". Он не отпускал меня, а мне, мне надо было отпрыгнуть, откатиться, отползти. Я не успевал. И красная точка возле сердца. Последней отчаянной попытки я постарался сложить руки в кудзикири, но Легкая вспышка возле занавески застала меня на середине плетения Омедо. На краткий миг я успел попрощаться с жизнью. Когда возле меня с ревом упал Хаяси, в его руках визжала Мизуки. В следующий миг я вздохнул, поднял руку и прокричал. «Он на третьем этаже! Здание слева!» Почти моментально грянули выстрелы в указанном направлении. Следом за ними полетели фаерболы. Если Сакурай остался там, то ему пришлось очень и очень несладко. «Никого не выпускать! Всех брать живыми!» Порадевел Какаси, указывая на здание. Бойцы сразу же кинулись к дому, пригибаясь на ходу. Я же подкатился к Мизуки и Хаяси. Вакагасира вырвалась из рук водителя и ударила того в грудь. Да как ты смеешь? Ты, ты, ты ранен. Хаяси она уставилась на свои окровавленные руки. Я тут же сорвал с себя футболку и прижал к ране на груди водителя. Плохо, плохо, очень плохо. Разверстая рана не давала надежды. Моих познаний в медицине было достаточно, чтобы понять, Каяси уже не жилец. Блин, а ведь такую рану могли вылечить сенсей и мастер Нагай. Подняли же они меня, когда я словил пулю в поместье Акомото. Они же могли. Я наткнулся на взгляд присевшего рядом мастера. Он положил руки рядом с раной, а от них пошло синеватое сияние, но спустя 10 секунд мастер убрал руки и опустил голову. Да как же так-то? Как же так? Мастер, попытайтесь ещё, взмолился я. О, вы «Тут мое медо бессильно!» Глухо проговорил Нагай и отвернулся. «Хаяси, не умирай!» Выкрикнула Мизуки, после чего прижала голову водителя к своей груди. «И... и заму!» Еле слышно прошептал Хаяси. Прошептал он очень тихо, но я его услышал. «Да, Хаяси, я тут!» Ответил я, продолжая прижимать футболку к ранней и не давая крови вырваться наружу. «Ты чего разлегся-то, бродяга? Вставай давай! Бери Мизуки, пошли домой!» Он слабо улыбнулся и прошептал: "Сохрани его, Кагасиру. Она хорошая". "Да я бы и так сохранил. Какого хрена ты под пулю полез?" вырвалось у меня. Лазерный прицел. Он перешёл на неё. Сказал Хаяси, чуть улыбнулся и уронил голову. "Хаяси!" взвыла Мизуки. Её мягкие волосы скрыли бледное лицо водителя.